Первая фаза работы пройдена была быстро. На третьем сеансе внешняя копия с образца была мною взята. зета. Изображение напоминало даму, какую она была вообще. Надо было работать дальше, чтобы обострить черты, свойственные специально этому, а не иному субъекту. Всякое лицо имеет уйму выражений. Остановиться на одном, чтобы не разбежались глаза. Чтобы не схожие выражения не появились одновременно в различных частях лица, в этом состояла задача. Валентин Серов в таких случаях прибегал к бытовой характеристике. Своим персонажем он заранее предпосылал их обиходные привычки и манеры держания себя на людях. Достаточно вспомнить портреты его работы: Морозова, Орлоу, Гиршмана. В мировом искусстве есть портреты Мать Рембрандта, портрет неизвестного Вандейка, Фарнери на Рафаэле, головы некоторых апостолов в Тайной вечере Леонардо, в которых представлен основной неповторяемый тип человека. Я, конечно, не был в силах добраться до этих высот, но я уже знал, что дорога портрета ведет на них. Я остановился на этой работе, как пожалуй, на первой моей вещи. Выше чудного значения. С запасом моих европейских наблюдений впервые в этой работе сделал я определенный шаг за стены московского училища. Работа шла, бодрила меня самого. В ней развернулись новые краски, минуя серые гаммы, тогда еще модные. В перерывах мы вместе рассматривали картину. Изображение становилось уже кем то третьим среди нас. Вот если бы вы не трогали больше ее верхнюю часть лица, право она у нее очень выразительно говорила модель. Я и сам по неопытности подходил в процессе работы к моментам боязни, чтобы не испортить сделанное. Но потом борол в себе это чувство и как бы за паутинку вытягивал из холста еще ближе к завершению мою работу. Видел я потом во сне этот портрет вышедшим из рамы и оживленным, и видел, как кошмар его смерть, распадение в обугленную пыль, развеянную степью для новых почвенных образований. В этот многотрудный день, о котором я сейчас пишу, как и в предыдущие дни, было жарко. Погода в тех местах вообще была устойчивой. С утра на небе не было ни одного облака, и уже маревело по краям степи, Озабоченный садовник предохранял тенью рогож сицилийские розы. На огороде, вроде перьев на мокрой курице, повисла бессиленной жарой ботва. Лошадям полили конюшню. Воробьи чирикли нервно, в тенистых газонах взрослые отмахивались от пристающих к ним ребят, просящих пищи. Воробья-то не отставали, вытягивали головки к открытому от жары клюву родителей. Гольби ворковали несносно в своих гнездах. К завтраку собрались, разомлевшие от жары. Даже мисс, не поддававшаяся ни природе, ни людям, имела на себе признаки испаренные. Дети радовались: они поедут после завтрака на пони купаться в озере у соседнего помещика. Им каждому по очереди позволят управлять вожжами. Хозяйка была не в духе жаловалась на плохо проведенную ночь. Мне предстоял решительный сеанс. Я старался развлечь даму, говорил о предстоящей работе. После завтрака, видя моё нетерпение, хозяйка сказала, что ей необходимо написать небольшое письмо, чтобы сегодня же отправить, и предложила подняться вместе в ее кабинет, где я сам буду свидетелем того, как быстро она разделается с писанием чтобы стать свободной для портрета. Что может быть бестолковее кабинета не деловой женщины? Крошечный письменный стол, на котором и пером негде разгуляться доброму писаке, да и тот завален всякими безделушками. Тюлевые занавески на окнах с кружевными подзорами к подоконникам. На стенах китайские циновки. Диван от таманка, кресло, стулья летнего стиля заброшенным всевозможных фантазий подушками, думками, траверсийными, повернуться негде, чтобы не сдвинуть, ни смять кружевца, покрывальца, коврик. Шалят, вздорят все эти вещи и бестолковит мысли. На чайных столиках, на табуретках и креслах свежие томы иностранных романов и издания люкс. И цветы, цветы в вазах, в корзинах, Ароматят они комнату, синя белят и розовят они лепестками, бутонами и гроздьями. В большой майоликовой вазе степнойка вылез запушил целый угол. Он был как гость, занесенный сюда из-за стен дома в компанию неведомых ему растений. Бревенчатый полированный сруб башни заливался последними ускользавшими к югу лучами солнца. Надо отдать справедливость. Только три черновика были скомканы и брошены в корзину под стол, и моя модель окончила свое письмо. Мы направились вниз, к портрету. Прошел час, два или больше, когда вошла к нам девушка и сообщила выдержанным тоном, что в доме пожар, что горит в кабинете госпожи. Не волнуйтесь, может быть, пустяки, сказал я и побежал наверх в башню. В кабинете пылало женское ухищрение. Огоньки деликатно обвивали тюль занавесок и бегали шаловливо с предмета на предмет. На столе были очишки огня на бумагах и на букете сухих цветов. Я закрыл за собой дверь, чтобы уменьшить приток воздуха в помещении, и коврами и подушками стал глушить пламя. Сорвал занавески и разбросил в стороны все излишне горючее. Кто-то вовремя подал мне бутыльно-шатырного спирта, который я разлил полом. Пожар, казалось, был ликвидирован. Ни пламени, ни дыма больше не было. Кажется, на этом дело кончилось, сказал я, вводя в кабинет владелицу. О пожаре напоминали только слегка закоптевшие косяки окон, тополировка письменного стола, и даже ковыль не был затронут огнем. Золотилась сосной стены с циновками и потолок был чист. Но что было там за ним? Я бросился на террасу к пожарным рукавам. Мимо меня пробежали наверх к огню лакей и буфетчик с топором. По дому сновали домашние. Уже чувствовалась растерянность. Они выносили через балконные двери металлические кровати и мебель, и спускали их наружу. Очевидно, борьба с огнем уже была понята невозможной. Внизу из-под горы ожесточенно трещал мотор, машинист подавал воду. На другом пролете хозяйка охапкой тащила сверток с медными оправами пожарных рукавов на соединение с моими. Башня пылала, когда струя воды моего его затрещала по стенам башни кабинета. "Идиоты", закричал я в отчаянии. Когда увидел прорубленный насквозь изоляцию двойного потолка башни, что и дало полный простор огню и пробило его кверху. Сруб становился огненным. Пожар уж властный, только радовался щекотке воды. Костер ширился, возвещая по постепени счастье и развлечения. Обрадовался и застывший от дневной жары воздух. Притоками волнами понесся он на людскую нелепицу. Закружился, засвистел террасами и коридорами, смерчами завиваясь вокруг башни, он гнал пламя на дом под крышей и вниз. Возвращавшиеся с купания дети увидели вулкан огня на месте их детских комнат. Они погоняли мисс по ней, чтобы узнать, что стало с их мамой. Снизу, в пересек моей, работала струя садовника, старавшегося отрезать огню дорогу к нам, верхним. Глоталась сосновым дымом и сыпались искры. Когда упавшая на балкон головня фейерверком разлетелась близ меня, в этот же момент жалобно зашипел мой бронспойт, заплевал и выпустил воздух. Кипящая вода полилась каркасом башни. Водяной бак рушился и в холостую тикал мотор нагнетательной машины из-под горы. Пламя разлилось хозяином и зарыскало чердаком проходами, вырываясь в окна и двери, когда я помогал спуститься вниз хозяйкой горящего дома. Под пылающим потолком вышли мы на ветреную сторону пожарища. Уход наш был вовремя. Начались взрывы и залпы охотничьих запасов синей бороды в его нижнем кабинете. Это и было окончательным крушением. Когда скелет башни лениво присел и любовно склонился к дому, и их огненное действо стало общим. Я вспомнил о портрете и побежал в обход пожара к нижней гостиной. Вечерело дымное небо. Раскаленность вокруг пожарища была такая сильная, что и на пять саженей не мог я приблизиться к обугленному зданию. Внутри и снаружи свирели пламя, и тут же при мне осела рухнувшая крыша. Как осунувшиеся в самовар угли, уплотнил жару осевший горючий материал. Я отскочил к выездным воротам усадьбы. Здесь я увидел новых действующих лиц огненного пира. По откосу за изгородью торчали головы и плечи мужиков, их туловище свисали под гору. Борды всех мастей и форм торчали на меня. Мужики напоминали волков, ощерившихся на неприступную добычу. Внизу за дорогой, с спонурыми лошаденками расположился их обоз. Меня удивило, как быстро они слетелись, ведь на расстоянии двенадцати верст не было ни одной деревни. Ну что, мужики, крикнул я им. Так больно очень жарко. Он на нас прет, огонь-то. А зачем он вам? С помощью приехали. Чати не каждый день элиминация такая бывает. Мужики улыбались, слонясь руками от летящих искр. Я подошел ближе. Возле них были мешки, топоры и веревки. Вот из этой угловой комнаты Не стащил ли кто из вас картинку вот такую, показываю размер. Из линии поднялось лицо парня в рябинах, как наперсток, и с одним глазом. Баб ей была, спросил парень. Да, отвечаю. На распорке такой стояла. Да, да. Парень махнул рукой. Куды тут? Лизанула полыми им такие, что и ни-ни. В трубку даже скорежила!» И парень обратился к своим. Морд самая на сторону полезла, про ей бог, как живая. Миг-миг, будто да на меня подлуга ощерилась вся, про ей богу. Мужики захохотали. Парень, довольный успехом, еще раз повторил веселый рассказ об агонии моей работы. Последний да и тот одноглазый был зрителем ее. На следующий день в полуверстье от усадьбы нашел я ящик с красками. По его разбитости видно было, что он сброшен с воза. Тюбы были почти все целы, и только некоторые из них были надорваны и с выпущенной краской. Ведь продукция Лефрана очень аппетитна. Не принял ли их похититель за конфеты, пососал, сплюнул и сбросил с воза вместе с ящиком. В версте от пожарища дворовый мальчик нашел мой велосипед. И в этой ерундистике цивилизации не нашли видно мужики проку. Мои этюды и дневники от пребывания в Мюнхене, и весь мой багаж сгорели. Вечером верхом на коне пригорцевал бравый помещик. Он уговаривал владельцу пожарища поехать к нему. Всячески соболезновал, но нескрываемо было его внутреннее удовольствие от напасти постигшей соседа. Хозяйка отказалась от приглашения, потому что дети уже были отправлены к другим соседям, куда поедет и она. Ночь разукрасила пожаром степь. Незаметные холмики и увалы при необычном нижнем освещении волнились, убегая во тьму, как живая шерстилась среди синего золотом степь. Еще шарахались голуби, потерявшие гнёзда и птенцов, не то головни, не то они вспыхивали вверху, попадая в луч света. Черное, без бессинее было небо над пожаром. Удивительно малым оказалось пространство, занимаемое бывшим замком Синей Бороды. Не представить было по нему внутренних лабиринтов в Мне под ногу попалась вещь. Я поднял обгоревшую куклу с еще сохранившимся лицом из тонкого фарфора. Кукольная гримаса ее с закрывающимися глазами, была такая жалостная, что я глупо прижал куклу к себе, как ребенка, и долго слонялся с ней, накаливая подошву моих сапог. Из темноты вынырнула на меня женская фигура. "А я вас разыскиваю. пойдемте откушать с нами". Я узнал прачку. "Да что это у вас такое на руках?" Фу, господи, я думала, ребенка какого обгорелого нашли. Мне стало неловко в позе няни. Нашел возле детской. Хочу детям на память передать. Женщина наклонилась к кукле. Ух, обгорела как. Ведь третьего дня только крахмалила я ей костюмчик. Кухни и конюшни были в стороне, и пожар их не коснулся. Среди домочадцев почти все были в сборе. А где же голунтереи наш?» — спросил прачка. Они в каретнике устроились Марфа Осиповна. на голову жалуются, ответил дворовый мальчик. Замучился, дыру огню прорубал. Это и ты тоже умная голова, не унималась прачка, набрасываясь на буфетчика. «Да ведь он сказал непременно водой зальем оттуда, оправдывался буфетчик. Он бы твик керосином пообещал заливать. Ты бы тоже бросился. Сожалели о погоревшем добрее, о самих себя. С пожарищу ухнуло каким-то обвалом. Женщины ахнули закрестились. Кто-то сказал: "Последний дух покойника спускает". Эх, опять видно в баке поганой на бармотов белье стирать, гневно на кого-то сказала прачка. "Да", пожили на ковыль траве?» — ответили ей. Для многих пожар перестраивал их жизнь. Я вышел в ночь и побрел одиной в степь. Вскоре запахло чередой по лынью и затрещали кузнечики. Где-то вдали крякнула птица, сова или ночной ястреб. Догорающий замок Синей Бороды уже не дохватывал до меня своим светом. Глава 13. Дань времени. Педагогикой я начал заниматься рано, не потому что имел к ней особенное влечение, а скорее для заработка. Последнее соображение не мешало мне всерьез увлекаться передачей моих знаний другим. С первых лет школой была отмечена моя якобы склонность к преподаванию. И запросы часто направлялись ко мне. Так и этот урок попал в мои руки. В полуэктовом переулке был небольшой особняк-квартира с антресолями, выходившими во двор. Внизу жил брат, холостяк, а наверху его сестра вдова с детьми. Это была семья московских университетских сфер, с известными работниками по земству, по медицине и по юриспруденции. Традиции московской культуры девятнадцатого века вили от этих людей, всегда немного нервно прислушивавшихся к Петербургу и считавших его плохо разбиравшимся в чаяниях страны. Сюда приглашен был я на уроке рисования для двух мальчиков-гимназистов. Мальчики были хорошие, и заниматься с ними было нескучно, а в доме чувствовались простота и сердечность. Мать моих учеников со всегдашней папиросой между двух пальцев имела способность быстро приветить к себе нового человека. Еще до близкого вхождения в этот дом от мальчиков да и от матери я уже наслышался о старшей ее дочери от первого брака. В доме было какое-то существо, которым они все жили. Проходя коридором в комнату, отведенную для уроков, В открытую дверь я увидел девичью комнату, холодную, строгую, не по-девичьи. На письменном столе у окна в четком равнодушии лежали книги и тетради. В углу безучастная икона Богоматери еще больше холодило жилище девушки. И только одна роскошь по цвету пурпурное атласное одеяло оживляло эту келью иногда в конце урока слышал я шаги в коридоре и закрывшуюся дверь. Лёля пришла сообщали мне мальчики. Она кончала в это время гимназию. Первоначальное обучение рисованию заключается в том, чтобы перевести внимание подростка на графический материал. Очень легко и сразу дети бросаются на предмет Минуя изобразительные средства, они начинают его усердно царапать на бумаге, чернить и мусолить. Лучшим упражнением являлась работа не сразу с натурой, а непосредственно с белизной бумаги и с чернящим инструментом. К этой системе я пришел в раннюю пору моей преподавательской практики. Для возбуждения интереса в учениках пускался я на разные выдумки, чтобы помочь им загореться магическим действием черного на белом. Один из сумбуров в головах не умеющих рисовать получается от недоумения. Что же в сущности действует в рисунке? Белизна бумаги или тушёвка на ней? Потому обращение листа посредством карандаша в разноплоскостное состояние очень убедительно действует на начинающего. А когда эта первичная иллюзорность озадачивает и взрослых в семье, эффект и изпоминания того, какими средствами он достигается, делается основательным. Подпуск к предмету вообще я производил очень осторожно. Научить построению предмета принятому в обиходе, не трудно, но это может и в дальнейшем остаться как механический прием при восприятии видимости. И непосредственное общение с предметом этим приемом затормозится. К тому же, свойства каждых глаз настолько отличны друг от друга и так подчас своеобразны, что нельзя варварски нарушить их, не дав им возможности углубиться и уточнить присущие глазам свойства. Я учитывал, будет или нет ученик художникам, Руководитель должен дать ему исследовательскую сноровку при анализе предмета через изображение. Я уже тогда возмущался системами наших общих школ, делающих из рисования забаву мучительную для ребят. Петя Петров, нарисуй, что ты сегодня видел по дороге в школу. Или белеет парус одинокий в тумане моря голубом. С пафосом продекламирует он, или она классу И вот нарисуйте, дети эту картину. Беда не в том, что ребятишки еще не видели никакого моря. Можно упражняться и с сером козыликом, жившим у бабушки. Результат будет тот же. Ребенка через изображение сталкивают с ложью масштаба, дают ему непосильный символ вещи и отстраняют и заглушают надолго встречу с непосредственным, захватывающим действием изобразительного материала. Когда я проводил опытные занятия в одном из детских приютов, у меня был такой случай. К рисующему малышу лет трех подошла няня и предложила ему нарисовать дом. Карапуз удивленно поднял на нее лицо и сказал: "А где мне взять такую большую бумагу?" Подумал и прибавил: "Да еще не бумажную, а каменную". Малыш был на верном пути. Из него выйдет толк. Он сумеет дощупать предмет основательно. Однажды в комнату, где мы занимались, пошла мать и с ней девушка лет семнадцать. Я привела мою дочь познакомиться. Сегодня день ее рождения, и мы попросим пообедать с нами, сказала мать. Мальчуганы обрадовались этому сообщению, побросали карандаши и потащили меня мыть руки оттуда в столовую. За столом было молодо Подруги девушки, их братья-студенты и гимназисты, и среди них вкраплено несколько взрослых родственников. Лиля сидела наискосок передо мной, длинного разреза глаза с темными зрачками, сильно опушенные ресницами, недооткрывавшиеся веки и черные брови, незаконченные у переносицы, придавали некоторую нерусскость ее лицу. Темные с пробором посередине волосы очерчивали небольшой лоб. Прямой с легким выступом над губами нос, с четко развитыми крыльями при улыбке давал выражение некоторой заносчивости, которая встречается у избалованных детей. Губы девушки, совершенно неправильные по симметрии, говорили о ее смущаемости, а когда эти губы упрятывались толщинками их змей к зубам, то они выражали скрытность характера их владелицы. Лицо люле казалось недоделанным. Какие-то физические импульсы, словно не добрались обработкой формы до внешних их заполнений. Казалось, двое художников рисовали одну голову, исправляя ее друг за другом. Коричневое платье с отожным кружевом на воротнике казалось, без воли девушки сшитым и надетым на нее. Весной они уехали в деревню, а я поехал с приятелями на роспись, которую мы получили в Саратове. Не могу понять, откуда у провинциального подрядчика иконописца нашлась смелость поручить нам эту работу, подрывавшую нашей конкуренции экономику местных иконников. Взялись мы за дело Риана. С юношеской развязностью объявили войну всему захолусному убожеству. Слетелись мы в Нижневолжскую столицу победителями заранее над дурным вкусом и над рутиной. Наскоро оборудовали леса, прочности которых мы менее доверяли, чем собственные ловкости и балансировки на них, и приступили к работе. Это было время, когда Васнецов, прогремел своими композициями Владимирского собора в Киеве. Его модернизированный византизм вызвал уже подражание в среде расписчиков. Уже появились расширенные глаза у церковных персонажей и лилии в орнаментах от Васнецова, и лово зелено коричневый колорит от декаденства. Это было время весов и скорпионов утончающих и разлагающих на спектр видимость. Время симфонии Андрея Белого с их дурманящими нежностями, недощупая недогляда, время Берцлея, когда запунктирились и загирляндились кружочками все книги, журналы и альманахи передовых издательств. И это было время, когда венский модерн с беспозвоночной кривой и с болотным колером вышел на улицы. Ярославским вокзалом, купеческими особняками и бледными ногами Брюсова и приобрел, казалось, вполне права гражданства. С другого конца происходило иное. Дошла ли беспозвоночная линия модернизма до низовых обитателей, живущих слухами, приметами и скукой от некуда силы излить, но в низах уже забурчали говоры о том, Что страну их рушить замышляют, что хотят изничтожить истинно русское естество. На Волге, на этой родине, электрической лампы и разбои повеял хмельной черной удалью. Гермоген был тогда викарным епископом Саратова. Подкупающая внешность, светская образованность и активность способствовали его популярности на Поволжье и авторитету среди черного духовенства безликого синода. Под крылом Гермогена в царицени подрастал баловень черной стаи неистовый Илиодор. Страна начинала уподобляться человеку, у которого в Москве чешется голова, а пятки ему щекочут на Волге. В такой атмосфере начали мы проводить нашу живописную линию. На стенах старинной Саратовской церкви в пекле низовых замыслов. Центральными вещами мы наметили Нагорную проповедь на западной стене. Хождение по водам на южной. Христос и грешница на северной и парусных евангелистов. Евангелисты и Нагорные достались мне. Хождение по водам Уткину, а самая поэтическая композиция о женском равноправии кузнецов. Работали мы с большим подъемом и увлечением. Невероятной сейчас вспоминается смелость нашего приступа к стене. Минуя уже не говорю картон для перевода, но и прочный установленный эскиз. Ведь разворот композиции переделки происходили у нас прямо на месте. А ведь в Нагорный у меня, например, было до 40 персонажей. Мол, достичь ещё непочатые запасы силы фантазии помогали нам в работе. Навещал нас изредка Мусатов и поддерживал на рвении. Композицию Кузнецову пользовался его особой симпатией. Павел к этой работе только что вернулся из Мамонтовской поездки на Дальний Север и был полон океаном белыми ночами и самоедами. Недаром эту его работу с дружеским озорством называли мы Любовью самоетки. Автор будущего ожерелья был прав, оценивая работу. Имело ли эта вещь прямое отношение к евангельскому сюжету, на это я затрудняюсь ответить. Да, думаю, и другие наши работы канонически не близко подошли к этой задаче. Но представьте себе поморскую белую ночь, изменившую молочным светом всю видимость. В перламутрах цвета выделилась фигура Христа, окруженная толпой ухмурых северян. У ног Христа – женщина, укрывшая волосами свое лицо. Все в картине не настоящее, как бы выхваченное из сна, с его неясностями и с исщемливым желанием спящего досмотреть, дознать видение. Лица у Павла не выходили наружу экипы характеризовались только цветом и общими массами. Особенно Христос не поддавался усилиям художника, не проявляя лик он газ в общем тоне. Призван был я на помощь и на совет. Но как я мог досказать сон моего товарища? Я мог только придать образу анатомическую правильность и телесность, и тем самым разбить и моё-то собственное любование картиной. Хождение по водам назвали мы в бурю в грозу». Она менялась уткиным чуть не ежедневно. То прояснялось генесорецкое озеро, то снова налетали на него шквалы, и в тучах брызг скрывались и Христос, и лодка с волжскими рыбаками. Колорит развернутый приятелем был отличный. В бархатах Тинтеретто перекликались синевы веронезы разбелый охр золотили прорыв горизонта воображаемой Палестины. Если у моих соратников была некоторого рода неясность поэтических форм, то у меня грешного наоборот, резко выделялись фигуры людей и выражения их лиц и вскрывали собой недостаточно продуманную композицию. На горную прозвали Удалых шайка собиралась. Картину я построил пирамидально подчиняясь полукружности стены. Вершиной был Христос, от которого шли к нижнему основанию многочисленные облепившие гору слушатели. Народ, изображенный мной, был действительно сбродом людей, лишенных документальности исторической иудеи. Челмы тюбитейки и тюрбаны чередовались с покрывалами и прическами женщин. Полуголые и голые детишки разряжали толпу взрослых. Преобладал бунтарский или разбойничий элемент. Слева наверху я изобразил по итальянской традиции мой автопортрет. Видевшие эту роспись, говорили, что она имела прообразом Микеланджело. Не знаю, не помню так лет. Может быть, скорее в Евангелистах, в их жестах, в развернутости фигуры, в складках одежд были признаки итальянского возрождения. Впоследствии на суде духовенство и прихожане среди прочего обвиняли состав слушателей Нагорной проповеди в изъянии звероподобном их происхождении, и ссылались на удлиненные конечности некоторых из них, и на нераскаянные их лица. О нераскаянности лиц не берусь судить, но что касается удлинений, если таковые и были, то, может быть, виной их была скудность наших средств не позволивших разобрать леса во время работы и получить возможность проверить пропорции с расстоянием. Жили мы за время росписи безлаберной бродяжи. Вечера проводили в ресторане над Волгой, затягивая обед или ужин до поздней ночи. Потом брали лодку, взбирались до Соколовой горы и, опустив вёсла, пускали лодку по течению. То кружимые, то выправляемые, Колыхала на нас мимо нашей церковки, лаборатории и мимо спящего города. На песках делали причал, разминали наши мускулы и отдыхали у костра. Восходившее солнце заставало нас купающимися с плотов у нашего взвоза. Вода была тепла, в утренней свежести воздуха. С зеленого острова тянуло листвой, смолистостью и сырыми мочалами канатов пах плот. С купанью шли прямо на работу, на зыблющийся помостки. Однажды с палитрой в руке я заснул пред евангелистом. Нервная, предупреждающая дрожь разбудила меня. На двух шестивершковых досках лежал я поперек. Голова и ноги мои свешивались над четырехсаженной пропастью. Однажды Уткин сорвался из-под купола, ступив на крайне укреплённой доски. Описал он с нее штопор и с удивительной ловкостью ухватился за так называемую дежурную веревку, соединявшую центр купола с полом. Не успел я вздохнуть свободнее, как Уткин понесся вместе с веревкой от Совофова вниз, как павший ангел. Я понял, несчастный ухватился лишь за один конец веревки, движущийся по блоку. Но костлявый мечтатель был ловок, как обезьяна в движениях. Он таки поймал второй конец и тем задержал свою смерть. И как балерина с развивающейся блузой скакнул на землю. Мы с Павлом пропотели за этот момент Петровой гимнастики. Строгость во время работы у нас была поставлена исключительная. Ни настоятель, ни староста не имели права входа в церковь в рабочие наши часы. Этим постановлением и объясняется, что церковники не смогли вмешаться в нашу работу до ее окончания. Как бы то ни было, но наконец леса были нами сняты, ключи сданы, и неузнаваемая церковка предстала при предочи работодателей. Нам оставалось дополучить условленную по контракту сумму в окончательный расчет. Слухи о нашей росписи давно уже настроили прихожан, от богомолки старушки до купца жертвователя В соседней богодельне открыто говорили о поругании причистых икон московскими еретиками. А местные иконники с удовольствием подливали масло в огонь вновь явившимся в лице нас конкурентом. В церкву валом повалил народ. Газетный писака оттиснул громовую статью и привел в конце ругани обвинение нас в незнакомом, очевидно ему самому, пленаризме, Причем единственной вещью приемлемой для церкви. Он считал мою же богоматер над южным входом. И в следующих строках разносил автора на горный. Мусатов открыл в защиту нас газетную кампанию в Москве. Епархия заволновалась. Кафедральный епископ резко заявил нашему представителю о недопустимости нашей живописи в храме и назвал более определенное место, где можно было бы видеть Христа и грешницу Кузнецова. По совпадению епископ заболел нервным расстройством. Злые языки и это приписали влиянию нашей живописи. Газеты раздували вопрос. Гермоген, принявший епархию, увидев, что шум замять невозможно, направил дело в суд. Сиротой поруганный, повис наш молодой задор на стенах церковки. Суд постановил нарушить с нами контракт и уничтожить роспись. Иконники постарались уничтожить дотла память о наших работах. Они не просто закрасили их, а содрали живопись до штукатурки. Опытный народ ицы не знали, распиши они прямо по нашим картинам. Так наши краски, будучи прочнее их москотельных, все равно проступили бы со временем наружу. Так бесславно окончился наш поход на рутину зрительных восприятий низовых масс Поволжья. По мере того, как я сходился все ближе и ближе с домом в полуэктовом переулке, мои ученики становились ленивее. Они обогнали и своих одноклассников, и даже несколько классов вперед по рисованию и решили почить на лаврах. и Очень тактично поступили. Мне было не до них. Леля начала входить в мою жизнь. Вдали от нее я отдыхал, думая о ней. Летом я поехал к ним в деревню. Все здесь было не похоже на окружающую меня жизнь. Здесь была атмосфера юношеской романтики, с секретами между сверстницами, с молодыми людьми, пишущими стихи, с играми, вздохами и загадками. Неповоротливым чувствовал я себя в этом окружении. Но я отдыхал. Во мне все таки ослаблялась пружина всегдашней моей сосредоточенности. Неожиданно заметил, что у меня не было вот такой, как у них, юности. Из ребенка я как-то сразу сделался взрослым. С давнего времени я уже не умел болтать о пустяках. Да если и ухаживал за девушками, то делал это грузно с теориями и поучениями себя и девушек. Воображаю, сколько нудных часов вынесли они от меня, может быть, даже интересовавшиеся мною, и как они потом меня проклинали за потерянное время. Я не умел танцевать. Из завистью смотрел, как разъязная и ловко прыгает молодежь, как с легкой улыбкой носится в вальсе, выступает в пэдкатор Лёля. Мне даже казалось, что она укоряет меня, старит меня своей улыбкой. Но мне уже некуда болеть. Я знал, чем дальше я от нее, тем сильнее было ее действие на меня. Из многих фигур и лиц да с завязанными глазами среди сотен девушек я отыскал бы непременно ее. Конечно, может быть, где-нибудь в девственном лесу она бы оценила и мои посивысты, от которых дрожали листья на деревьях, и оценила бы то, что я могу пересечь любую лесную заросль с быстротой собаки и разберусь при любых условиях леса в странах света и переплыву бурный поток хотя бы с ней на руках. Но что и от этого, когда в ней не было ни охотничьих, ни бродяжнических наклонностей. Много бродил я окрестностями, обдумывая Лелю и положение, в котором я очутился, незаметно постепенно поддаваясь затронувшему меня к ней вниманию. Выбраться из положения я не пытался или не мог. Или в этом состояло какое-то мое дело? которые мне надо было во что бы то ни стало доделать. С этюдником и попусту слонялся я на десятки верст в окружности. Это были места с памятью о Наполеоне. Каждый лесок имел свой легендарный дуб, под которым отступавший завоеватель зарыл свою казну с московским золотом. В деревнях мне приходилось видеть тисаки и каски, перешедшие от дедов к внукам. И пуговицы с инициалом Н на дырявых мужичьих кафтанах. Быстроводная речушка с обрывистыми берегами, пересекавшая зигзагами местность, усеяна была по берегам курганами. Полуистлевшие черепа виднелись на размывах, и торчали иные разберцовые кости из угольного перегноя могил. Половцы, литовцы, москвичи, бог весть, кто кого уложил в эти могилы. Здесь строилось, выцарапывалось к жизни и наслоялось из племен и раз Московское государство. Москвичи победили и успокоились на необозримых пространствах европейской равнины и Азии. Плохо жили потомки победителей. Грязно, оборванно, а главное, оторванно от земли они жили. Глинистая почва и болото – Заманка отхожими промыслами обескровливали мужиков. Из городов подарками мужчин на побывках занеслась сюда дурная болезнь. Целые деревни заражены были ею. Полоскались в прудах, ели из одной посуды, перекрещивались браками и все глубже вгоняли друг в друга и перегоняли из деревни в деревню заразу. Знахари снабжали население с самодельными микстурами из живого серебра. Запоем пили и парились дорогой травой, создавая себе иллюзию лечения. Священник отец Василий из ближнего села долго хлопотал об устройстве лечебного пункта по специальности, пока не получил нахлобучку от своей власти за вмешательство в светские дела, о коих ведать надлежит начальству, о животе пекущемуся. О чем печешься ты, пастырь духовный? Таков был нагоняй. Чтобы обезопасить приход от лишней передачи болезни, этот же священник придумал во время причастия иметь возле себя сосуд с раствором борной кислоты, в котором он омывал лжицу после каждого причастника. Пошли пересуды, что поп Василий благодати Господней верующих лишает. Право я не говорил, отец Василий. Сомнения поселяю. Но ведь и я прав, что ли? Ведь микробы окаянные, они же ни тела, ни крови Христовой не разумеют. Недаром у него на физгармонии вперемешку с церковным вестником лежали подозрительные книжки Ринана и Толстого. Непрочен был отец Василий в догматах православия. Познакомился я с некоторыми помещиками в уезде. И у них плохо клеилось дело. Ну, какой тут земледелие? Сами в городах служат, имение в долгах и перезакладах, а приказчики и остатки разворовывают. Но потому вероятно среди них поголовное земское возбуждение. съезды, выборы, перевыборы, разговоры уже о конституции об органе новом государственном, который был бы осведомлен и близок ко всем нуждам страны. Само правительство, видите ли, желает навстречу пойти, кому и как? Этого было не разобрать. Мужикам ли, помещикам ли навстречу или себе самому? Мужики разворовывали их леса, делали потравы. по травы. Постороннему казалось, что причина этого кроется в нехватке у крестьян своего леса и лугов. А по разъяснению выходил не то. Мужику помещик представлялся собакой на сине, а для помещика мужик был истребителем, засорителем и тех-то клочков земли, на которых он упражнялся. Крестьяне смотрели из-под лобья на кисейных барышень и на белотительных студентов и гимназистов, слетавшихся сюда летом. Да и от отцов их, никак не сжившихся с ними, воротили бороды в стороны. Не то, чтобы поздороваться, а ещё лайне, который пустить вдогонку. Будто на лошадь свою а там разбери издали, кого ругает мужик. Все эти упражнения около земли, особенно здесь, производили на меня угнетающие, нездоровые впечатления. Земля тосковала по хорошему хозяину.